Письмо инспектора по делам несовершеннолетних в редакцию газеты Жорнал-де-Тарде. Его превосходительству господину главному редактору города Сальвадор, штат Баия. Дорогой земляк! Просматривая на досуги, которые лишь изредка предоставляют мне многообразные и многочисленные обязанности, сопряженные с выполнением моей труднейшей миссии, вашу замечательную газету, «Я обратил внимание на письмо неутомимого начальника городской полиции, где он излагает мотивы, по которым правоохранительные органы по сию пору не смогли усилить столь необходимую борьбу с малолетними преступниками, терроризирующими наш город». «Господин начальник полиции...» заявляет, будто не получал от инспекции по делам несовершеннолетних, надлежащих распоряжений, долженствовавших побудить его к принятию более активных мер по отношению к малолетним преступникам. Ни в коей мере не желая хоть как-то бросить тень на плодотворную деятельность городской полиции, я, тем не менее, обязан в интересах истины «Истины, которые, подобно путеводному маяку, освещает весь мой жизненный путь, заявить, что не могу признать эти доводы убедительными». В компетенцию инспекции не входит розыск малолетних преступников. Мы обязаны лишь определить, в каком именно исправительном заведении будут они отбывать срок наказания и назначить представителя инспекции для присутствия на суде, где будет рассматриваться возбужденное против них дело. Повторяю. В круг наших прерогатив не входит розыск и задержание малолетних преступников. Инспекция занимается их последующей судьбой. Достоуважаемый господин начальник полиции может быть уверен, что долг свой я и впредь буду исполнять так же неукоснительно, как и на протяжении всех 50 лет моей беспорочной службы. За последние месяцы... «Я направил в исправительные колонии значительное число несовершеннолетних, которые приступили закон или были оставлены родителями на произвол судьбы. И не моя вина, что они бегут оттуда, что предпочитают отказаться от честного труда, что покидают заведения, где их пытаются приобщить к честной и созидательной жизни и окружают заботой и вниманием». «Покинув стены колонии», Они становятся еще более опасными преступниками, словно полученное ими наказание пошло им во вред. Почему так происходит? Ответ на этот вопрос могут дать лишь специалисты-психологи. Меня же, философа-дилетанта, он ставит в тупик. Хочу заявить... Со всей ясностью и прямотой, господин редактор, что начальник полиции всегда может рассчитывать на содействие инспекции по делам несовершеннолетних в деле борьбы с малолетними преступниками. Примите, господин редактор, уверение в моем искреннем уважении и преданности. Инспектор по делам несовершеннолетних. напечатано в журнал «Де Тарде» вместе с фотографией инспектора и кратким, но лестным редакционным комментарием. Письмо в редакцию газеты «Журнал «Де Тарде» Бедной швеи, матери семейства. Уважаемый господин редактор! «Извините за ошибки и за плохой почерк, но я к письмам непривычная, а это письмо взялась писать, потому что хочу, чтобы все было ясно. Я прочла у вас в газете, как воруют капитаны песка, а потом полиция сказала, что всех их за арестуют, а потом сеньор-инспектор по малолетним сказал, что они не исправляются в колониях, куда он их посылает». Я насчет колонии этой и решилась вам написать, хоть писать хорошо не умею. Вот бы ваша газета послала кого-нибудь посмотреть, как там обращаются с несчастными детьми из неимущих семей, которые на свою беду попали в руки тамошних надзирателей, у которых сердце тверже камня. Мой сын Алонсо пробыл там полгода, и кабы я не сумела его оттуда вызволить, Один бог знает, дожил бы он до срока или нет. Их там секут два, а то и три раза в день, и это еще хорошо. Директор ходит вечно пьяный и лупит детей хлыстом. Я сама это видела много раз. Они внимания не обращают, если скажешь что-нибудь, и говорят, что так нужно для острастки, чтобы другим было неповадно. Потому я забрала сына оттуда. Пошлите, сеньор редактор, туда человека, пусть он посмотрит, чем их там кормят и какую работу заставляют делать. Что не всякие взрослые справятся и выдержат, и как их лупцуют за дело и без дела. Только пусть не говорит, что из газеты, а то они его обманут. Пусть придет неожиданно, и тогда увидите права я или нет. «Из-за таких вот колоний и существуют воровские шайки. И пусть уж лучше мой сын будет там, чем в таком заведении». «Посмотрите, сеньор, что там творится. У вас сердце в груди замрет». «Спросите падре Жозе Педро. Он там служит капелланом. Все видел и знает. Он все вам расскажет. И лучше, чем я». «Остаюсь Мария рикардинья швея». Напечатано на пятой странице Жорнал де Тарде среди объявлений без фотографии и комментариев. Письмо Падре Жозе Педро в редакцию газеты Жорнал де Тарде. Господь да благословит вас! Уважаемый господин редактор, в одном из номеров вашей уважаемой газеты «Я прочел письмо Марии Рикординьи, в котором она ссылается на меня, как на того, кто может пролить свет на обстоятельства, сопутствующие жизни детей, попавших в исправительную колонию, и вынужден обеспокоить вас этим письмом, поскольку все, о чем рассказала вам Мария Рикординья, к прискорбию соответствует действительности». Воспитанники вышеупомянутой колонии – в самом деле содержатся как дикие звери. Администрация колонии, позабыв заповеди о всепрощении и любви к ближнему, не только не старается привлечь к себе сердца воспитанников добротой и лаской, но, напротив, еще больше ожесточает их беспрерывными наказаниями и бесчеловечными истязаниями. По долгу пастыря я был обязан нести заблудшим детям утешение и свет истинной веры, но вижу, что ненависть, скопившаяся в душе этих несчастных, больше, чем кто-либо иной достойных жалости, препятствует им воспринять мои слова с должным доверием. Обо всем том, что я ежедневно вижу в колонии, я мог бы написать целую книгу. Благодарю вас за внимание». «Падре Жозе Педро. Смиренный раб Божий». Напечатано на третьей странице Жорнал де Тарде под заголовком «Неужели это правда?» и без всяких комментариев. Письмо директора исправительной колонии в редакцию газеты Жорнал де Тарде. Глубоко господин редактор. С неослабевающим интересом слежу я за тем, как одна из самых блистательных представительниц баянской прессы, газета журнал Дотарде», ведет под вашим мудрым руководством кампанию борьбы с шайкой капитана Песка, которая терроризирует наш город и нарушает покой его обитателей. В числе материалов, посвященных этой теме, Я ознакомился и с двумя письмами, содержащими обвинения по адресу учреждения, веренного моему попечению. Одна лишь скромность, только она одна, не дает мне права назвать это учреждение образцовым.